У первой бабки четыре сына, Четыре сына, одна лучина, Кожуха в мешок пеньки, Четыре сына, да две руки, Как не навалишь им чашку, чисто, Чай не борчата, семинаристы, А у другой по иному трахту. У той тоскует в ногах вся шляхта. И вот смеется у камелька Сто богомольцев, одна рука. И зацелованными руками Чудит над клавишами, шелками. Обеим бабкам я вышла внучка, Чернорабочий и белоручка.